Некоторые монастыри выделялись из ряда других своим земельным богатством. За Кирилловым Белозерским монастырем в 1582 году числилось до 20 тысяч десятин пашни, не считая пустырей и леса. Английский посол Флетчер, приехавший в Москву в 1588 году, пишет, что Русские монастыри сумели занять лучшие и приятнейшие места в государстве, что некоторые из них получают поземельного дохода от одной тысячи до двух тысяч рублей, не менее сорока-восьмидесяти тысяч на наши деньги. Но первым богачом из всех церковных землевладельцев Флетчер признаёт Троицкий Сергиев монастырь, который будто бы получал по земельных и других доходов до 100 тысяч рублей ежегодно, до 4 миллионов рублей. Такая масса земельного богатства ускользала от непосредственного распоряжения государственной власти в то время, когда усиленное развитие поместного владения все больнее давало ей чувствовать недостаток земли, удобной для хозяйственного обеспечения вооруженных сил страны. Вопрос о монастырских водчинах Монастырское землевладение было вдвойне неосторожной жертвой, принесенной набожным обществом недостаточно ясно понятой идеи иночества. Оно мешало нравственному благоустроению самих монастырей и в то же время нарушало равновесие экономических сил государства. Раньше почувствовалась внутренняя нравственная его опасность. Уже в XIV веке стрегольники восставали против вкладов по душе и всяких приносов в церкви и монастыри за заумерших. Но то были еретики. Скоро сам глава русской иерархии выразил сомнение, подобает ли монастырям владеть селами. Один игумен спрашивал митрополита Киприана, что ему делать с селом, которое князь дал в его монастырь. «Святые отцы», — отвечал митрополит, — «не предали инокам владеть людьми и селами. Когда черницы будут владеть селами и обяжутся мирскими попечениями, Чем они будут отличаться от мирян? Но Киприана останавливается перед прямым выводом из своих положений и идет на сделку. Он предлагает село принять, но заведовать им не монаху, а мирянину, который привозил бы оттуда в монастырь все готовое, жито и другие припасы. И преподобный Кирилл Белозерский был против владения селами и отклонял предлагаемые земельные вклады, но вынужден был уступить настояниям вкладчиков и ропоту братьев, и монастырь уже при нем начал приобретать вотчины. Но сомнение раз возникнув, повело к тому, что колеблющиеся сомнения обособились в два резко различных взгляда, которые, встретившись, возбудили шумный вопрос, волновавший русское общество почти до конца XVI века и оставившие яркие следы в литературе и законодательстве того времени. В поднявшемся споре обозначились два направления монашества, исходившие из одного источника, из мысли о необходимости преобразовать существующие монастыри. Общежитие прививалось в них очень туго. Даже в тех из них, которые считались общежительными, общее житие разрушало с примесью особного. Одни хотели в корне преобразовать все монастыри на основе нестяжательности, освободив их от водчин. Другие надеялись исправить монастырскую жизнь восстановлением строгого общежития, которое примирило бы монастырское землевладение с монашеским отречением от всякой собственности. Первое направление проводил преподобный Нил Сорский, второе — преподобный Иосиф Володский.